Глава 157. Предемет его мечтаний. Нет, мне. У Клина не было даже возможности возразить, прежде чем Бенсон прервал его с улыбкой. Хотя Элизабет действительно слишком юна, и её семья превосходит нашу, я считаю, что вы оба вполне подходите друг другу. Но, возможно, придётся подождать на несколько лет. Она всё ещё учится в школе и хочет поступать в университет. С свадьбой это вопрос будущего. Может быть, через 6-7 лет. Конечно, можно обручиться несколько раньше. Вы, ребята, можете не загадывать так далеко. Испостил глубокий вздох Клейн. Я не люблю Элизабет, или точнее, мне не нравится девушка, которая настолько моложе меня. Я предпочитаю девушек одного моего возраста. По правде я не против отношений с кем-то младше меня, но не сейчас. Раздражённо добавил про себя Клейн. Брат, тебе нравятся девушки постарше? Мелисса нахмурила брови. Так, нам надо быстрее решить вопрос о твоём браке. А? Колин так и не смог понять, откуда взялся такой логический выверт. И спросил в замешательстве: "Почему?" Мелисса серьёзно объяснила: "Брат, когда ты закончишь копить на свадьбу, тебе будет 25 лет. Но девушки в этом возрасте или уже женаты, или помолвлены. Ты же не хочешь жениться навдове?" "Что за?" подумал Клейн на китайском, нацепив безразличное выражение лица. Бенсон Лабнулся и провёрк сестру. Милисса, ты же ничего не понимаешь. В наши дни среди среднего класса можно встретить женщин для 30, которые ещё не замужем и не помолвлены. В основном это последовательницы богини, и все имеют возможность обеспечивать себя. Они скорее будут за одиноки, чем вступят в брак, который их не устраивает. Да? А прочитал я это в журнале Семья. Это на самом деле так? В конце концов, Милисса была всего лишь шестнадцатилетней девочкой. Она меня обладила обширными знаниями по таким вопросам. Заметив, что родственники отходят от темы, Клен Кашлинл сказал: "Что я имел в виду под девушкой своего возраста? Так это умственная зрелость. И мне нужно быть старше меня. Кроме того, кто должен беспокоиться о браке, так это Бенсон". "Прости, брат, у меня не было выбора", извинился он про себя. Мелисса на мгновение задумалась, а затем кивнула. "Верно". Бенсон как раз собирался рассказать об особенностях семьи среднего класса. Но на этих словах вдруг вдрогнул. Он посмотрел на сверляще его взглядом сестру и торжественно провозгласил: "Я приближаюсь к поворотному моменту всей своей жизни и должен посвятить всё своё внимание учёбе. Совернейностью заявляю, что буду готов предложить руку и сердце любимой девушке только когда найду достойную работу и у меня будет достаточная сумма сбережений. И исключительно в этом случае я смогу обеспечить ей хорошую жизнь". Коллейными лисами мгновения замолкли, а затем в унисон спросили: Есть девушка, которая тебе нравится? Бенсона, который даже не думая, просто сказал отговорку, загнали в угол. Он тронливо покачал головой. Нет, я просто привёл пример. Мрачно и нагоняюще тоску дом в Бакландии, Окрок Хилстон. Перед незажжённым камином в кресле-качалке сидел седоласый мужчина средних лет. У него в руках лежала тёмная курительная трубка. Мужчина смотрел на гостиное диване. Это был хозяинse воздания. Изангард Стэнтон, известный частный детектив, он не открывал своего офиса, а просто нанимал ассистентов. Изангард, одетый в белую рубашку и чёрный жилет, поднёс трубку к губам и вдохнул, будто наслаждаясь ароматом табака, прежде чем медленно выдохнуть. "Палата за тридцатиминутную консультацию составляет один фунт. И будьте на вашем месте, то не стало бы терять ни секунды". Женщины напротив него были не кем иными, как Фосвол и Сиудорача. Они нашли улики, которые могли привести к контр-адмиралу, и пришли к детективу на консультацию. Естественно, они убрали имя Целе и промолчили насчёт того, что он потусторонний. Все, ударечь, передала папку помощнику из авангарда, молодому человеку с каштановыми волосами и в очках с золотой оправой. Господин детектив, мы надеемся, что вы разберётесь в привычках наши Целе. Вся информация, которая у нас есть, вот в этой папке. Даже будучи высокого роста, и пока она сидела прямо и говорила проникновенным голосом, всё, дурачей, спускало ауру верности и властности. Изенгард уставился на гостью и забрал папку у своего помощника. Он открыл папку и вынул из неё материалы. Мужчине пришлось отложить трубку и сосредоточенно считывать, не пропуская при этом ни одного листка. 10 минут спустя мужчина медленно постучал по ручке кресла. Целя, держимая ветром, Он не задержится в пропитанном снегом Бэкленде, грязной столице. Другими словами, он предпочтёт район Императрицы, западный район Окрок-Хилстон, Окрок-Чёрвот или пригород северного района. Это цель психически нездоровый серийный убийца, которого нужно убивать через день. Самое логичное, что он может предпринять это нацелиться на бродяг, которым некуда идти. Даже у полиции нет записи о точном количестве бродяг в Бэкленде. Они стоят жить слишком близко или слишком далеко от северного района или Бэклонского моста, где сосредоточено наибольшее количество бродяг. Это непрофессионально искать жертв в блезелёшке. Совсем не согласовывается с вашим описанием. Если придётся тратить время на поиски жертвы, тогда он может потерять контроль над своими желаниями и совершить преступление, которое может его разоблачить. Цель опытный моряк, который отлично плавает. Разумным будет предположить, что он не решится жить слишком далеко от воды, если случится что-то неожиданное, вода будет его средством спасения. Таким образом, можем наметить радиус его нахождения. Он должен обосноваться недалеко от Бэклендского моста, возможно, поблизости от берегов реки Туссэк, западного района или района Червуц. Исходя из ваших данных, я могу сделать только такой вывод. Хотя сами девушки не осознавали ход его мыслей, слова детектива имели смысл. Все UFO посмотрели друг на друга и кивнули. Они забрали свои материалы и встали, чтобы уйти. Проверив, что помощник только что сопроводил дам, Изенгард достал из кармана жилетки Ники отливающий бронзы предмет. Это была раскрытая книга, а в её середину вставлен вертикальный глаз. Изенгард покачался на кресле, потёр предмет и тихо пробормотал себе под нос: "Селан проник в Бэклендс". В каком-то подвале у пристани Приц. Весельник развалился в кресле, при этом холодная глядина сопротивляющегося мужчину. Тот был одет как моряк, его голову окутывала плёнка бледно-голубой жидкости, а лицо побograвило от нехватки воздуха. Он царапал плёнку обеими руками, но всё, что он мог сделать, это расплескать вокруг себя капли жидкости. Наконец, мужчина не остался сил бороться, и он дал знак, что подчиняется. Эльтер улыбнулся и небрежно хлопнул в ладоши. Тонкая плёнка воды раслетелась вокруг, превратившись в растянувшиеся по полу лужицы. Моряк сделал глубокий вдох и надсадно закашлялся. Он кашлял так сильно, что его лёгкие готовы были разорваться. Дождавшись, пока мужчина придёт в себя, Элдж откинулся в кресле, он подоржал мирным и спокойным тоном шута. Назови мне причину, по которой цел он отправился в Бэкленд. Он здесь, чтобы выполнить поручение, но я не знаю деталей. Пират полностью потерял желание сопротивляться, он честно ответил. В чём я уверен, он может получить то, что хочет. Салан когда-то похвалялся перед нами, он сказал, что если эта миссия пройдёт успешно, то сможет наложить лапу на то, о чём мечтал долгое время. Четыре пиратских королевства станут пятью пиратскими королевствами. Вещь, которую Салан мечтает заполучить, Элджер нахмурил брови и погрузился в раздумья. Колен не отдыхал в понедельник утром. Он следовал плану и продолжил расследование насчёт здания с красным дымоходом. К сожалению, ему не удалось достичь цели. Когда он вернулся домой после обеда, он погрел себе остатки вчерашнего ужина и умял с хлебом, после чего завалился вздремнуть примерно на час. Без 23 Клин отложил книгу и запечатал комнату духовным барьером, погрузив в неё звёданное пространство над серым туманом. Он сел в главе стола и протянул руку к алтаре, изображающему солнце, игнорируя бешено колотящееся сердце. В серебряном городе. Дарик Бёрк усиленно потел на тренировочной площадке. Его зрение внезапно расплылось, когда глаза застил густой туман. Он увидел что-то, что высыны невысдымки. Дарик замер, а затем склонил голову. Когда эйлюзия рассеялась, он молча сосчитал удары сердца и быстро отнёс серебряное мечное место. Тысяча ударов спустя Дарик заперся в ванной. После десяти вздохов над ним разверзся красный свет, который поглотил его. В то же время в мирном терем томоном клинок кинулся на спинку кресла и щёлкнул по левому клаку, незаметно активируя духовное зрение. Он заметил, что пёстрый сегмент в эфирном теле солнца стал чистым, напоминающим яркий свет зари. Колено лобнулсы и сказал: "Поздравляю, мистер Барт". Он увидел, что звёзды за креслом солнца смещаются, превращаясь в символ солнца. Это случилось против моей воли, как будто бы отражение солнца. Также, кроме дворца Столеев, предметы, которые я создаю, не сохраняются после того, как я покину этот мир. Они особенные. В мире над серомтоманом много таинственного, погрузившись в размышление, колени уставился перед собой. Дерик опустил голову и смиренно ответил: "Вся благодаря вашей помощи. Это только начало". Берк не удивился, что шут знает, что он выпил зелье. Клен достал серебряные карманные часы и посмотрел на время, после чего усмехнулся. Тогда начнём. Помню, что частота или точнее сказать, промежуток между собраниями должен быть примерно такой же. Пока Клен говорил, он успел установить связь с багровыми звёздами, представляющими справедливость висельника, и открыл им путь в грандиозный дворец. Отряд смотрел и поприветствовал его. Добрый вечер, мистер Шутс. У меня есть для вас страницы из дневника императора Расцёла. Добрый вечер, мистер Солнце. Вы заполучили формулу телепата?